Влажная повязка на нос и опускание тухлой головешки крикуна в кадушку с водой не спасало. Воняло так, что я готов был отказаться от затеи и бросить черепушку с клювом в местную сточную канаву и забыть о духовном камне, прямиком направившись к своим тайникам у границы. Но что-то внутри не позволяло этого сделать. Да, старая неубиваемая жадность. Я пять раз начинал заново и бросал. Но все же не сдался, и приз превзошел все мои ожидания. Извлеченный в муках камень оказался из разряда лучших из возможных для этого уровня монстров. Я увидел в нем даже фиолетовую каемку у желтого свечения, совсем так же, как у приблизившихся к пределу следующего ранга боевых мастеров в Империи Тан. Еще часа два камень промывался и отмачивался в другом ведерке с чистой водой, и лишь после этого я взял его в руки, чтобы приступить к культивации. Еще полтора дня болотно-спринтерских видений, замеры, подтвердившие мою версию о порезке духовной силы, после чего последовала вынужденная отправка на юг к своим тайникам. Уже наученный горьким опытом, городок родственников объезжал по полям, а вернулся в столицу в тот же день. Следующие 10 дней прошли в мире духовных грез. Да только прогресс шел уже куда быстрее. Ведь, судя по моему неточному показывающему кристаллу, со второго дня после возвращения я получил первую ступень серебра, и порезка поглощаемого духа ощутимо уменьшилась. Заметно ускорилась и сама культивация вместо суток сократившись сначала до 12, а затем 6-8 часов. Остановился я и вышел из режима жесткой прокачки лишь в последний день перед вступительными экзаменами. Хотелось опять протестировать себя на нормальном показывающем кристалле, продать несколько камней, чтобы закрыть долг клану Ракун, и подкинуть денег ланчеру на поступление в Академию боевого мастерства. Изучив условия и послушав ходившие по городу слухи, я решил послушаться совета наставника Ай и также поступать в Академию при Дворце. «Мне нужны самые лучшие и опытные боевые мастера в качестве наставников. Они завистники, не неспособные непредвзято относиться к своим ученикам. Я также хотел избежать встречи с Тибой, Ками и прошлыми обидчиками Марка. Я-то сдерживаться, если они откроют рот, не стану. А если кого-то сильно побью, могут и очислить с позором. Лучше начать с чистого листа там, где я сам сформирую о себе первое впечатление. Я отобью всякое желание подшучивать. Заодно и за младшим братом смогу присматривать». Однако я еще не знал, что Тиба и еще несколько наследников клана Консайд также подали заявку на экзамен в Академию Боевого Мастерства. Более того, туда угодили и все те, кого я так хотел избежать. После гибели большого числа молодых мастеров, многие богатые кланы резко изменили свое отношение к службе в Дворцовой Гвардии. Хорошо ходить павлином и получать высокое жалование за ранг боевого мастера в мирное время. И совсем другое – умирать в лапах монстров во время вторжения и на вылазках за границу защитной печати. Многие семьи потеряли своих дорогих сыновей, и престиж карьеры мастера-стража, охотника-разведчика и дворцового гвардейца резко упал. Новая академия при дворце не вызывала доверия своим спешным открытиям. А слова Валхаима, что ему нужны только те, кто будет рисковать жизнью и драться насмерть, отпугнули тех, кто не желал служить при дворце, но был не прочь сэкономить. В итоге количество поданных на экзамен заявок не превысило половину заявленных открытых мест. Прознав про это, Ферст Валхаим посчитал это личным оскорблением. Его академию игнорировали, хотя Академия Духовного Совершенства получила даже больше, чем свои ежегодные 20-25 заявок, требуя удвоенную плату. Правитель не желал, чтобы первый класс новичков его новой академии был заполнен лишь наполовину, а второй и вовсе пустовал. И показательно перевел на второй год обучения своего ранее обучавшегося у конкурентов второго сына. Чтобы привлечь уже подавших заявки конкуренту новичков, он стал оказывать давление на клан Лот, намекая, что желает видеть их дочь в одном классе с его сыном. Надавил и на некоторых своих советников и придворных, с трудом дотянув количество заявок до числа свободных мест. Правитель принял бы всех и без экзамена, но для поднятия престижа обязан был провести хотя бы контрольные замеры духовной силы на показывающем кристалле. Без этого не обходится ни один отбор. В конце концов, он сам заявил планку, как у конкурентов, поэтому уже не мог отказаться от своих слов. День экзамена настал, и разобравшись с долгами семьи и выручив деньги, чтобы оплатить годовое обучение для себя и ланчера, я забрал его из родительского дома, где Рамс Ли уже давно продали серебряные тарелки и пуховые подушки, так как опять стало нечего кушать. Мы направились с младшим братом к дворцу, где будет проходить прием новичков. День обещал быть интересным. Мне удалось договориться о проверке духовной силы в Академии Совершенства, но сделать это без присмотра мне не давали. И в итоге я сослался на срочное дело и ушел. Было интересно, какой максимальный и минимальный уровень духовной силы я покажу сейчас, после того, как поглотил уже более 20 духовных камней третьего уровня, а мою грудь распирала от бурлящего там жара.